Глава 10. Расследование заговора производилось тайно, энергично и споро. Подлинный ход событий был известен только узкому кругу, высших должностных особ и армейских военачальников из Халдеев. По городу был пущен слух, что правитель то ли был ранен в походе, то ли серьезно болен, однако самые знающие, получившие инструкции, У начальника городской стражи утверждали, что навуха при смерти. Какой-то безумец покушался на его жизнь и опасно ранил государя. По этой причине был закрыт дворцовый комплекс, в него впускали и выпускали только доверенных людей. На следующее утро, когда встал вопрос о выяснении истинных планов заговорщиков, О тех лицах, которые были вовлечены в него, царь Вавилона после недолгих колебаний решил, что не имеет права быть таким же щепетильным, как Рахим, и приказал подвергнуть брата пыткам. Число вовлеченных в преступление оказалось невелико, и если бы не бестолковость Белабни, заговорщики вряд ли рискнули сделать первый шаг. Набушумолешир полагал, что подготовка переворота завершена полностью. Ждать далее было опасно. Всякий урожайный год, любое изобилие, прокинувшееся на Вавилон, будь то силы зерна, военная добыча или заметный рост торговли, смерть белыбни наконец, могли вновь отодвинуть мечты царевича на неопределенно долгий срок. На бушу Мулишир устал ждать Тиару. Тут еще хитянка подлила масло в огонь. Она постоянно подталкивала брата царя на решительные действия. Верхушка жрецов держалась в стороне от непосредственного участия в заговоре. Их интересовала только клятва будущего правителя публично казнить Белыбни за святотатство. Лжеучитель должен был быть побит камнями. Об этом впрямую заявил Навуходоносору Верховный жрец Сагилы Ветхий старик, державшийся не в пример остальным участникам заговора, уверенно и грозно. В разговоре с Навуходоносором он ни в чем не уступил Юнцу Решительно потребовал смерти для светотаться милости для несчастного набушумулишира и решительного ограничения репрессий. Сошлись на нескольких высших столичных чиновниках, чья измена была особенно чудовищна, и провинциале бабу дине, связь которого с египетским фараоном была доказана очными ставками. Измена стране требовала смертной казни, В этом государь и верховный жрец оказались едины. Его решили сделать главным заговорщиком. Договорились также привязать к ним нескольких должностных лиц среднего звена, таких как начальник дворцовой стражи, добавить с десяток мелких сошек и этим ограничиться. «Стоит ли, — уговаривал правителя верховный жрец, — выносить ссоры с хижины?» На этот вопрос после некоторого размышления Навуходоносор ответил «Не стоит». Однако судьба брата, заявил правитель, это исключительно дело семьи, так что вопрос о жизни или смерти брата будут решать сородичи. «Крови не будет», — заверил он жреца, — «его удавят». «Когда пробьет его час». «А пока мне нужны деньги для организации нового похода. И вы дадите мне их из сокровищницы храма. С возвратом? Спросил жрец. С процентами. Дал слово царь. Поступив подобным образом, Навуходоносор отказался следовать советам Набонида, который рекомендовал правителю воспользоваться благоприятным моментом, уничтожить всю прежнюю, находящуюся в оппозиции к царской власти верхушку жречества и поставить во главе храмов своих людей. Вообще, — предлагал уроженец Харрана, — сейчас самое время приструнить всех недовольных и окончательно усмирить заречье. Ты опять за свое, — поморщился Навуходоносор. — Урсалиму должен быть разрушен, — заявил Набанит через два дня после раскрытия заговора, назначенный первым визирем. Царь помедлил, потом снизошел до объяснений. «Ты что, не понимаешь, что требуешь невозможного? Заруби себе на носу, возврата к прежней политике царя Ашура не будет, по крайней мере под сенью моей царственности. Это у них вошло в привычку чуть что на полный размах раскручивать кровавую карусель». Набонет, неужели тебе не ясно, что, в конце концов, Белыбни прав? Моя печень полнится печалью, когда я смотрю на вас, близких мне людей. Если даже вы не в состоянии осознать, в чем смысл царственности, о которой говорил старик, то дело худо. Если даже самые доверенные люди понимают мечтание уману как безграничное, основанное исключительно на силе владения землей, «Значит, он развел руками. Набанит склонился в пояс. «Твой разум, господин, столь же велик, как и твоя царственность. Прости, если я не в состоянии постичь ее. Поверь, господин, я говорю искренне, я готов исполнить любое твое пожелание». «Вот и исполняй». Отпустив, Первого министра правитель задумался о неизбежном, о насущной необходимости отступить, в чем так страстно убеждала его жена. Только Амтиду, спешно вернувшаяся в Вавилон, чтобы быть поближе к мужу, да разве что Рахим, подставь спину, нутром чую или всю прелесть неотвратимость идей старика. Амтиду, в силу великолепного ума, сокрытого в ее печени. Возможно, поэтому Мордук и не дал им наследника. Рахим же по причине исконного здравого смысла, оберегавшего его в этом гадюшнике, называемом «двором царя царей», повелителя Вавилона Навуходоносора. Вот и Набанид, преданный пес, ликующий от того, что свалил впавшего в детство Старика, потерявшего на склоне лет голову от страсти, не осознает, что даже если провести полномасштабные репрессии, где уверенность, что корни заговора будут окончательно искоренены. Кровь вызывает кровь. Об этом его еще отец предупреждал. Разить надо сразу, напрочь. Но только в том случае, если казнь поможет упрочить власть а не ослабить ее? Наказать смертью каждого десятого во взбунтовавшихся частях? Будут ли остальные воины сражаться так же доблестно, как сражались ранее? Переворошить Вавилон сверху донизу? Наполнить доверху сточные канавы человеческой кровью? Сколько лет в таком случае уйдет на то, чтобы все улеглось, утихомирилось? Как добиться спокойствия, согласия в городе? Вот о чем первому министру следовало подумать в первую очередь. Но ему не дано понять смысла власти. Вера в вездесущего вовсе не ярлык, дающий право на любые самые чудовищные поступки в утверждении истины. Белобни тоже не до конца проник в суть проблемы. Так всегда бывает с теми, кто приближен власти, но полновесной тяжести ее не ощущает или ощущает не в полной мере. Помощники всегда готовы к самым решительным действиям, к самым неприемлемым шагам. Благо, что старик Уману оказался не готов к проведению последовательной политики. Может, набонит когда-нибудь поумнеет хотя вряд ли это дается от богов с рождением или в том случае, когда сам сядешь на трон. Было во всей этой истории с заговором темное, очень интересующее на Вуходоносора место. Каким образом набушу Мулишир намеревался обезопасить себя от армейской верхушки — от многочисленных ветеранов, которые готовы горло перегрызть всякому, кто вздумает поднять руку на их царя-защитника. Братец на допросах с пристрастием тоже темнил, излагал какие-то совершенно дикие версии. Мол, он собирался пообещать халдейскому офицерству, что будет продолжать политику брата, одарил бы военачальников крупными поместьями. «Все это потом», — перебил его на Навуходоносор. «Но в первые дни, как бы ты смог удержать их от бунта? Слушай, прошло всего лишь три дня, как я вернулся в Вавилон. По городу ходят слухи, что я серьезно болен, армия волнуется. Стоит объявить им, что я, упаси меня, нергал, ушел к судьбе, они не жаринуться на штурм дворца, чтобы убедиться, что меня больше нет». «Ты преувеличиваешь!» — жалобно отозвался посаженный в колодке царевич. «Нет, братец, ты не мог не предусмотреть, какой исход ждет тебя, когда бы армия узнала, что я погиб от оружия в собственной постели. А ну-ка подбавь ему!» — приказал он палачу. На бушумоле Шира жгли огнем. Допрашивали его в доме стражи, в глубоком подвале. Тот выл, кричал. Кто мог его услышать? Только после нескольких часов дознания Навуха-Доносор получил правдивый ответ. Набушу-Молешир признался, что мыслил отправить армию в поход. «Сразу после возвращения в Вавилон?» — удивился царь. «Сразу с марша? Такое даже мне не под силу. «Тебе не под силу, а я сумел бы». «Как?» «Армия выступила бы в поход против Лама. «Какой смысл восточному царству идти воевать в Вавилон, который ему явно не по зубам?» «Они и не собирались воевать в Вавилон. Их задача — выманить армию из стен города. За это им было хорошо заплачено». «Ах, вон в чем дело». — покивал царь. — Но ты уверен, что они остановились бы на полдороге? — Да, — отозвался царевич. — А я не уверен. — Хорошо, как ты должен был бы им дать знать, что пора выступать? — Послать гонца. — Вот. Вот оно. Навуходоносор даже поднялся из-за стола. — Ты готов был рискнуть армией, надеждой и опорой страны, Ради Тиары? Они в Сузах опасаются только тебя. Что ж, придется тебе послать гонца в Илам. Пусть выступают. Весть о походе эламитов пришла в город спустя две недели после ночи измены, когда в городе начали стихать волнения, вызванные болезнью царя и попыткой заговора. Вавилон жил в напряженном ожидании. Царь на людях не появлялся. В то же время его брат посетил торжественную церемонию восхваления Мардука, состоявшуюся в Исагиле. Правда, охрана его была увеличена, и к царевичу никого близко не подпускали. Вот еще новость. Друг царя — подхететник, как его, посмеиваясь, называли в народе, Ученый-жрец Белыбни подвергся опале и сидел под охраной в своем загородном доме. Мятежные Эмуку добровольно сложили оружие, так и сидели в своих лагерях, что располагались в пригородах Вавилона. Ждали своей участи. А может, пока во дворце царила смута, ими кому было заниматься? Кто мог сказать? Серебро и довольствие им так и не были выплачены». Более того, именно эти, не самые сильные в армии отряды, были посланы против эламитов. Им сказали «Смойте дерзость и воли кровью». Помимо этих ненадежных частей, в поход была отправлена лучшая эмуку тяжелой пехоты и несколько эмуку отборных лучников. Воинам объявили «Кто пожелает, может остаться дома, те же, кто не потерял храбрость», Будут достойно вознаграждены. Воины провели сходку и муку ринулись на Элам в полном составе. Поход возглавил Нереглисар. Войско двигалось на удивление ходка, и, переправившись через тигр, уже через неделю он добралось до маленькой речушки, где Нереглисар. Получив донесение от разведывательных пикетов, что с юго-востока к ним приближаются большие силы эламитов, остановился. В полдень в вавилоняне могли видеть многочисленные отряды врага, разбившего лагерь на противоположном берегу. Каким образом, откуда, кто принес страшное известие, неизвестно... Только сразу после остановки по лагерю побежал слушок, что, мол, в Вавилоне отправился к Нергалу Навуха-Доносор, сын набопа Сара. Мрачное настроение царили в стане халдеев, особенно в рядах мятежных частей, тем более что доставленный в шатер Нереглиссара, захваченный разведкой Эламид, громко похваливался перед сбежавшимися посмотреть на него воинами, что завтра все они, вставшие на пути победоносного лама, будут уничтожены. Вавилон будет взят. Его сокровища станут добычей восточного царя. Пленный так и заявил во всеуслышание. «Ваш повелитель отправился к судьбе, а без него вы сброд. Теперь вы и ваши семьи — наше достояние». Эту же чушь и похвальбу — Язык нес и на допросе. Потом неожиданно предложил Нереглиссару отступить, более того, присоединиться к аламитам. В этом случае им будет обещана двойная доля добычи и спасения семей воинов, родом из Вавилона. Нереглиссар терпеливо слушал варвара. Долго играл бровями, держал паузу, время от времени вздыхал. Потом, наконец, ответил — «Подожди до вечера». Пленного посадили у палатки полководца. Даже на кусок ячменного хлеба расщедрились. Ближе к заходу, после раздачи пищи, когда шум в лагере стих, от западных ворот, от костра к костру, от палатки к палатке побежал легкий шумок, скоро обернувшийся рокотом ликующих выкриков, возгласов «Здравец!». Торжествующий рев поднял Эламита на ноги. Впереди конного отряда со стороны Аккада на огромном вороном медийском скакуне ехал плотный с редкой бородой, перешибленным носом, человек. На голове каска, украшенная страусиным пером. Доспехи ярко посверкивали в лучах заходящего солнца. Воины бросались навстречу колонне, Стеной вставали по бокам прохода, и все разом, мощно в едином порыве, дружно выкрикивали Кудуру, Кудуру! Вслед за конницей двигалась тяжелая пехота. Навуходоносор со своим отрядом прорезал лагерь от ворот до ворот, выехал на берег речки. Войско по тайному приказу нареглисара тут же начало выстраиваться в боевой порядок. «Вот уже грянуло громовое, и Лиль дал тебе величие, что ж, кого ты ждешь?» Всякий шум стих в лагере ломитов. Передовые посты горцев все поголовно бросились на утек. Навуходоносор, однако, остановил войска, поднял руку и дал отбой. Объявил громко «Завтра с утра!» Эти слова мигом разнеслись по лагерю Вавилонин. Отборный Нереглисара развязал руки и ноги пленника, зевнул и сказал «Молись своим богам, Эламид, ты свободен, до завтра. Завтра все ваше станет нашим. Беги!»